Адлоа кликнул Фабера и спросил, не хочет ли он скрестить с ним шпаги, но Фабер отказался. По его словам, Ладлоу сказал, что пока, дескать, он набьет руку, разминаясь с манекеном, и вернулся в комнату, закрыв за собой дверь, а Фабер и мистер Тормик направились в нишу в другом конце коридора, сели и выкурили по сигарете. Они оставались там до тех пор, пока консьерж не вышел в комнату, думая, что там никого нет и можно взяться за уборку, но, увидев тело, выбежал, вопя во все горло. Они бросились туда, чтобы взглянуть, в чем дело, а тут подоспели и все остальные. Вулф, сидевший с закрытыми глазами, чуть приоткрыл их, до да едва заметных щелчек. Понятно, — пробурчал он. — Что ж, всего этого явно недостаточно, чтобы ее арестовать.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 Он подошел к двери женской раздевалки, и мисс Ловхин сказала ему, что мисс Стормик здесь нет. Потом их разыскал в нише, и оставался с ним минут пять, прежде чем поднялся гвалт. Он не искал ее в зале в конце коридора. Нет. Мисс Ловхин сказала ему, что мисс Стормик заходила в раздевалку и оставила щитки, перчатки и маску, и он решил, что она уже не фиктует. Немного помолчав, Вул вздохнул и сказал...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 Достаточно выкинуть из его рассказа то место, где он утверждает, будто видел Ладлоу и говорил с ним, когда мисс уходил уходила из комнаты, и алиби рассыпается в пух и прах. Я не утверждаю, что мне известна причина, по которой Фарбер. Тут вошел фриц и прервал его. Остановившись у двери, он дождался кивка Вулфа, затем приблизился к его столу и протянул под нос карточкой. Вулф взял карточку, взглянул на нее и поднял брови. Он велел фрицу подождать и задумчиво посмотрел на стоявшего крамера. — Вы понимаете, — сказал он, — раз вы все равно уходите, мне ничего не стоило бы попросить посетителя подождать в гостиной, и вы ушли бы не сало хлебавши. Но я на самом деле хочу сотрудничать, когда это в моих силах. Одного из перечисленных вами клиентов Милтона отпустили или разрешили уйти, чтобы проследить за ним. По-моему, таков ваш обычный прием. Кого именно отпустили? Вулф снова бросил взгляд на карточку. Мистера Рудольфа Фабера. Ничего себе! Крамер вытращился на Вулфа, добрых семь секунд, не спуская с него глаз. Чертовски, неподходящее сейчас время, чтобы заявиться без предупреждения к совершенно незнакомому человеку. Совершенно верно. Пожалуйста, Фриц, приведи его. Крамер повернулся лицом к двери. Я мысленно засчитал Нандертальцу очку. Может быть, подбородок его и подкачал, но нервы явно были в полном порядке. Любой другой на его месте мог, увидев неожиданно перед собой инспектора Крамера, отцепенеть от ужаса, или, по крайней мере, от удивления, тогда как он не только не отпрянул, но даже не побледнел. Лишь приостановился, едва не щелкнув каблуками, поднял бровь, и двинулся дальше. Кроме, что-то проворчал в его адрес, затем пожелал Вулфу и мне спокойной ночи и, и нехотя затопал к двери. Я поднялся, чтобы поприветствовать пришедшего, предоставив Фрицу проводить инспектора. Вулф, скрипя сердце, пожал Фаберу руку, после чего предложил сесть в кресло, еще не остывшее после сидевшего в нем Кремера. Фабер поблагодарил, И, прищурившись, воззрился на вулфа, а затем повернулся ко мне и требовательно спросил, «Как-то вам удалось выбраться оттуда? Подкупили фараона, что ли?»